Глава 12. Я в буквальном смысле жил в доме своей мечты. Когда я оглядывался вокруг, то не мог поверить, что все это мое. Я вырос в небогатой семье, совсем небогатой, но всегда представлял, каким будет мой идеальный дом. я мечтала о длинной подъездной дорожке огибающей небольшой холм в моем воображении она заканчивалась у массивных ворот увитых цветущей ярко розовой бугенвелеей за воротами бурлил фонтан привлекающий разноцветных птиц а иногда и олень я мечтала о такой широкой и влекущей входной двери что гости будут подходить к ней с такой же радостью Как Чарли к шоколадной фабрике. А в доме на второй этаж будет подниматься величественная лестница с балюстрадой, прямо как из унесенных ветром. Я мечтала о доме, где найдется комната для любых целей, кухня, чтобы готовить изысканные блюда, огромная веранда, чтобы принимать гостей, спортзал, кинотеатр и роскошная спальня, сравнимая с номером Люкс в Ритце. И теперь. Все это было под угрозой. Если мы не сумеем удержать происшествие в тайне, я потеряю все. В тот вечер мы с Эваном встретились в моем кабинете. Он напоминал скорее охотничий домик, чем офис. С кожаными креслами и медвежьей шкурой вместо ковра. Вдоль стен стояли шкафы с моими любимыми книгами от Депака Чопры и Акхарта Толли. до винтажных Роберта Ладлома и Тома Кленси. Сюда не заходил никто, кроме меня, и в редких случаях Эвана, когда мы обсуждали дела у меня дома. «Меня за это посадят?» — спросил я своего адвоката, глядя на подписи Холли Саванны Кендрик. Странно было видеть документ, узаконивающий незаконные действия, но я верил, что Эван свое дело знает. Похоже, он был готов к моему абсурдному вопросу. «Раскрывать вашу причастность к этому делу невыгодно ни одной из сторон», — ответил он. «Конечно, он прав. Но все равно нет никаких гарантий, что одна из сторон этого не сделает. Мы заключили гнусную сделку с дьяволом. Но если приняли, это еще не значит, что ни у кого не проснется совесть. Чувство вины можно запереть. Но жизнь...» Умеет находить способы освободить ее. У одних вина вытекает наружу медленно, просачиваясь в глубокие щели совести, преследуя во сне до самой смерти. У других накапливается, как пар в сковородке, угрожая взрывом. Такое не проходит бесследно. Неизвестно только, кто будет медленно гнить, а кто взорвется. «Подумайте о семье», — сказал Эван, как будто я нуждался в напоминаниях. Конечно же. Все это ради семьи. Больше всего меня печалило, что у нас только один ребенок. Я хотел больше детей, но жена тяжело перенесла беременность. У нее выявили геперемесис гравидару. А если сказать по-простому, ее постоянно выворачивало наизнанку. Это было ужасно, душераздирающе. Даже большие дозы зафрана, которые дают раковым пациентам во время сеансов химиотерапии, не могли унять приступы тошноты. Почти девять месяцев Кейт жила на полу в ванной, склонив голову над унитазом. Бывали дни, когда и в буквальном смысле хотелось умереть. Смотреть на ее страдания, было все равно, что стоять прикованным к пожарной машине, пока горит твой дом. Самая страшная пытка. Как-то раз она попросила врача, вести ее в искусственную кому и держать так до рождения ребенка. Когда врач отказался, я не знал, что чувствовать, облегчение или разочарование. Большинству женщин с гипермезис гравидарум в третьем триместре становится лучше. Но Кейт тошнило до девятого месяца. Она отчаянно хотела родить естественным путем, но когда тошнота продолжалась и на тридцать седьмой неделе, Я убедила ее сделать кесарево. Мне нужно было уехать из города по работе, и я не хотел оставлять ее в таком состоянии, к тому же эгоистично желал увидеть рождение нашего ребенка, особенно когда начал подозревать, что другого не будет. Делать кесарево сечение по расписанию Кейт не хотела, но ради меня все-таки согласилась. Нас заранее предупредили, что из-за оперативных родов дети не проходят через родовые пути и поэтому иногда появляются на свет с жидкостью в легких. Но когда наш ребенок не начал дышать, мы все равно запаниковали. Кейт едва успела прикоснуться к малышу, когда его вырвали у нее из рук и стали подключать к аппарату ИВЛ. Младенец пробыл в интенсивной терапии 13 дней. И все это время... Кейт не отходила ни на шаг от его бокса. Ей не позволяли брать ребенка на руки, и тогда она тайком просовывала пальцы через крошечное окошко в инкубаторе, только чтобы в отчаянии прикоснуться к его ножке. Ребенка слишком рано забрали из утробы, и он по-прежнему оставался частью Кейт, она не могла его отпустить. Беременность Кейт протекала тяжело, но две недели после рождения ребенка Почти ее доконали. В палате интенсивной терапии для новорожденных негде было прилечь, и поэтому она не спала. Туда нельзя было проносить пищу, и поэтому она не ела. Каждые два часа она сцеживала молоко прямо на глазах у тех, кто находился в палате, потому что отказывалась уходить. Я же покинул ее в самые тяжелые дни, потому что по контракту был обязан снимать кино. А Голливуд ждать... не станет даже меня. Бросить ее в таком состоянии — это кошмар. Я поклялся никогда в жизни больше не причинять ей боль. Это соглашение, взятка. Называйте, как хотите. Я пошел на все это не для себя. Я сумел бы пережить катастрофу. Я делал это ради Кейт, потому что ни о чем не подозревая, она тоже сыграла свою роль в случившемся. Я вернул Эвану конверт с договором. «Заберите его», — сказал я. Я и раньше просила адвоката разобраться с щекотливыми ситуациями, но до такого не доходило. Работая в Голливуде, я постоянно находился на виду. «Если выйдут наружу подробности этого происшествия, моя жизнь будет разрушена, потому что каким бы ужасным все ни казалось, правда, еще страшнее». И Эван знал. я поставлю на кон что угодно лишь бы сохранить все в тайне и что теперь спросил я когда он опустил конверт в портфель будем жить дальше просто ответил он я не знал смеяться мне или плакать конечно мы будем жить дальше но в глубине души я понимал что как прежде жить уже не смогу саванна три месяца назад Раньше я никогда не бывала в полицейской машине. Сиденья были ужасно неудобными, приходилось сидеть прямо как в церкви. Пахло немытыми подмышками и блевотиной, и я задумалась, скольких людей здесь вырвало. Несколько месяцев назад одна девочка из школы выпила на спор целую бутылку виски. Но тогда беднягу увезли на скорой, значит, сейчас я, наверное, вдыхаю вонь еще чьего-то неудачного дня. Между водителем и мной была решетка, напоминающая пожарный выход в нашем доме, с металлическими клетками, как в игре крестики-нолики, причем в отверстие едва можно было просунуть палец. Пожарная лестница заменяла нам балкон. Я любила сидеть там по вечерам и смотреть на проезжающие машины, прищуриваясь, чтобы их фары расплывались в психоделическом цветном вихре. но сейчас я была не на пожарной лестнице. Я находилась на заднем сиденье полицейской машины и ехала в больницу, чтобы взять за руку маму, оставшуюся в живых, в отличие от отца. «Ты там как?» — спросил меня полицейский, выворачивая шею. «Нормально», — соврала я. Не помню, как долго я рыдала у своего шкафчика, прежде чем мистер Прайс отлепил меня от себя, но к тому времени, как он посадил меня в полицейскую машину, я уже досуха выплакала все слезы. Я снова прокрутила в голове слова мистера Прайса. «Твои родители попали в аварию». Он сделал паузу и добавил какую-то бессмыслицу. «К сожалению, твой отец не выжил». Несколько секунд я искренне ничего не понимала. «Это невозможно! Отец не мог умереть!» Я видела его утром, он пил кофе из кружки с надписью «Лучший папочка», которую я купила за полцены на следующий день после дня отца. Папа был большим любителем кофе. Каждое утро он варил целый кофейник и пил черный, и безумно горячий кофе. На заставе в афганской долине Каренгал, где он выпил свою первую чашку, не было сливок и сахара. Думаю, тогда-то папа и пристрастился к кофе без выкрутасов. А что касается температуры, тут я без понятия. «Нам нужно поговорить насчет твоего дня рождения», — сказал папа, когда тем утром я села за кухонный стол завтракать. «Тебе ведь будет шестнадцать. Нужно устроить что-то особенное». «Я знаю, что именно», — ответила я, и он пронзил меня взглядом. «Машину я тебе не куплю», — заявил он. И я, видимо, закатила глаза, как обычно, когда не могла добиться своего. Вот и все. Я ушла в школу, даже не попрощалась. И теперь мистер Прайс говорит, что папа умер? Как такое может быть? Мы даже не закончили разговор. Я и не ожидала, что папа купит мне машину, но это не мешало мне изводить его просьбами. Он уже намекал, мол, когда мама пересядет на что-нибудь поновее и посимпатичнее, вроде мини-купера или кабриолета, мне достанется Чирокки. На этом джипе я научилась водить. Я даже пометила его парочкой хорошо заметных вмятин на бампере. Бамперы для того и нужны. После того, как я в третий раз поцарапала мусорный бак за домом... Ну, что? Он шире, чем кажется. Папа установил видеорегистратор. чтобы позже анализировать каждую мою ошибку. Мало того, что мне приходилось слушать его нотации в машине. Поворотник мы включаем до поворота. Вступление нужно для того, чтобы останавливаться перед ней. Папа еще и дома собирался внимательно изучать мой стиль вождения. Мы установили приложение для видеорегистратора на мой телефон. Папа сказал. Это потому, что он новее, и в нем больше памяти. Но я думаю, он просто искал предлог вклиниться в мою сетевую жизнь, узнать, кому я пишу, в какое время и зачем. На самом деле, записи с видеорегистратором мы так ни разу и не посмотрели. Я даже не была уверена, что он работает. «Я провожу тебя», — объявил коп, — «прямо к твоей маме. Хорошо?» Я кивнула. Я не сомневалась, что и сама сумею ее найти, но не собиралась говорить об этом копу. Она поправится, — заверил он. Ее сильно помяло, но, судя по всему, раны не смертельные. Помяла? Да, наверное, машина на скорости может помять человека, как трактор траву. Я понимала, что он хочет меня подбодрить, но чем больше он говорил, тем сильнее мне хотелось расплакаться. Лучше бы он заткнулся. Она жертва, но в то же время ключевая свидетельница. Продолжал он. Она должна поправиться и помочь нам поймать виновника. Он посмотрел на меня в зеркало заднего вида, и мне пришлось кивнуть. Никогда раньше я не представляла маму в качестве жертвы или ключевой свидетельницы или вдовы, а теперь, похоже, и представлять не надо было. Перед нами остановилась машина, болтливый коп щелкнул рычажком и пиликнула сирена, прочь с дороги. Я понимала, что он просто выделывается, но мне хотелось побыстрее выбраться из этой вонючей машины, и я с благодарностью принимала все, что этому способствовало. Я опустила взгляд на телефон, приложение видеорегистратора находилось в правом нижнем углу экрана. Я вспомнила, как папа спросил, какой поставить пароль, но не помнила, что ему ответила И ответила ли вообще? Я немного испугалась. Вдруг коп спросит, а я не помню. Вот и приехали. Заявил он, сворачивая шоссе. Раньше я никогда не входила в больницу через дверь для скорой помощи. Пятном крови на холодной бетонной стене олели заглавные буквы «Скорая помощь». Я думала, народу здесь будет побольше. Мне казалось, в больницах все как в медицинских сериалах. И я ожидала увидеть отделение, полное снующих туда-сюда врачей. Но там оказался только один человек — охранник. Он сидел на пластиковом стуле, уставившись в телефон, и даже не взглянул на нас. Машина дернулась и встала на обочине. Я даже не пыталась открыть дверь, ручки все равно не было. «Секунду, солнышко!» — сказал коп, щелкнув ремнем безопасности. Пока он огибал машину, чтобы меня выпустить, я убрала телефон. Еще будет время рассказать про видеорегистратор. Мне не хотелось это делать, пока мама лежит одна на больничной койке. Он открыл мне дверь, и я, вылезая из машины, подчеркнуто вежливо поблагодарила его. На сверкающей именной табличке значилась «Келлок», прямо как хлопья для завтрака. Выпирающий пивной живот натянул тканью нижних пуговиц рубашки, и в получившихся отверстиях виднелись два кругляшка голой кожи. День был душный, и я помню, как подумала, насколько, наверное, паршиво ходить в одежде из полиэстера, особенно когда она тебе мала на два размера. «Не волнуйся», — сказал келок «Мы найдем того, кто это сделал. Как только я соображу, как зайти в приложение, я расскажу Келогу о камере. Он назвал маму ключевой свидетельницей, а значит, никто не знал о видеорегистраторе, по крайней мере, пока запись сразу бы все прояснила. Сотрудник, обнаруживший ее, станет героем. Может, даже получит повышение. Келогу повышение явно не помешало бы. Может, хотя бы так ему форму новую выдадут. но я ничего не ответила, и это решение оказалось одновременно гениальным и чудовищно опасным.